Взлёт не всегда приводит к смерти. Полёт не всегда оканчивается падением. Он лежит, как истукан, под бесчисленными лучами света, пронизывающими тело насквозь, как воду. Затвердевает, но не весь разом. Постепенно, как соль при испарении морской воды. Схватывается, но разделяется на гранулы. Ритмичный накат воды вверх, Вниз. Течение пронзает искореженное тело, уходя вниз, падает в аварию. Но изредка река возносит его над низкими серыми холмами в иное пространство. Клетки отправляют и принимают импульсы, но не «к» и не «от» друг друга. Слова каплями заливают череп. Не слова, а набор звуков. рок Рога. Рогаты. Сердце, как часы, тик-так. Звуки во все стороны, как брызги масла. рок рога, рога в рога, занос. Труби, призрак впереди, в призрак влети. Снова в рог труби, конец, обрыв, падение. Дальше вниз, дна все нет. В голове снают слова, бремя без конца. Порой он равняется с ними, заглядывает внутрь. В другой раз они находят его, выглядывая наружу. Если он не в сознании, то точно где-то рядом. Тело то облекается вплоть, то растворяется. Возможно, он здесь, но еще не знает этого, ведь разум то и дело утягивает в небытие. В голову залетают идеи, или же он залетает к ним? Вечная игра, на турнирной таблице добавляются очки. Вокруг полно людей, просто море, огромная толпа, непостоянная мысль. Он никогда не знал себя. Каждый человек репликов в пьесе, такой долгой, вялотекущий, что никто ее не слышит. Время мерило боли, и времени у него навалом. Иной раз он вспоминает и вздрагивает, отчаянно желая встать, исправить, вернуть. Но в остальном лежит неподвижно. Вокруг жужжит бессвязный мир, словно рой комаров, которых хочется прихлопнуть. Но стоит потянуться, они разлетаются. Удивительно, можно что угодно подсчитать даже существ в этом рое. А всего-то надо прибавить единицу. А еще покрыть долги... Сделать ставку, воспарить к наибольшему числу, как забраться на смотровую башню на холме. Для людей нет ничего невозможного, они не сознают своей божественности, ни подвластности смерти. Почему бы человечеству не построить больницу, чтобы поддерживать все возможные формы жизни? И, быть может, однажды жизнь отблагодарит человечество в ответ». Давным-давно он был хорошим мальчиком, жил в его теле. Тихо, не спеша, в обратном нет нужды. Он не падает, не возносится, он просто есть. У людей нет идей, у идеи есть все. Он смотрит вниз и раз видит себя, свою руку, в руке мяч, значит, у него есть рука, и рука умеет ловить тело, порожденное брошенным мечом. Знание приходит снова. Без всяких усилий никто о нем не задумывается. Он должен что-то вспомнить. Спасти кого-то. Отчаянное послание, а может, есть только оно.